«Я не хотел, чтобы так случилось. Лордский Минок сильный и благородный. Он справится со своими чувствами». «Дурак! Боже, какой ты у меня дурак! У Милорда сердце, а не камень. Он же раним, как ребенок. Его обидели. Ему плохо. А мы...» «Ну а что мы? Ну что мы можем? Он ее любит. А она его любила». «Нет! Нет-нет-нет! Так <пух> нельзя!» «Это несправедливо! Такой человек, как лорд Скименок, не должен быть несчастен, если он хочет умереть! Я тоже с ним умру!» «Я умру! Вот только...» «Мы все умрем! А быва не позаботится Вероника!» Потом они ненадолго замолчали, переваривая только что принятые решения. Я не вмешивался. Но действительно, что-то очень давно не видно Вероники. Помню, как мы отправили ее в замок моего знакомого альбиноса Барона де Бесса. Юная ведьма должна была доставить туда ценный груз, королеву Танитриэль. Я надеялся, что она справится. Не считая опасной путаницы в заклинаниях, Вероника очень неглупая и ответственная девчонка. Мне ее не хватает. Мы въехали в деревеньку и остановились у дома старсты. Лия привычно спрыгнула с седла, отправившись покупать продукты в дорогу. «Покупать я ставлю в кавычки, потому что денег она явно никому не платила. Это скорее походило на ежедневный сбор Дани. В иное время я бы, пожалуй, возмутился, но что делать, если у моей спутницы свои взгляды на социальную справедливость?» «Слушай, Жан, в мою голову забрели мысли о некоторой неполноценности нашего отряда. По-моему, перед схваткой с сдалем нам бы стоило заручиться магической поддержкой. — Вы вспомнили про Веронику, — угадал он. — Да, мой прозорливый оружность. Что-то уж очень она задерживается. Может быть, в очередной раз собралась замуж? — Все может быть, милорд. Женщины не поддаются прогнозам и гаданиям. Мы помолчали. Потом он начал нарочито внимательно изучать собственные стремена. Потом все-таки не выдержал. «Я... Простите, милорд, но иногда лучше умолчать, чем сказать правду. Я, я был против. Не подумайте, будто бы я что-то от вас скрываю, то есть... Скрываю, конечно. Но ли я сказала, и, и потом даже сама Луна хотела». «Не надо. Не говори ничего». Я похлопал его по плечу и посмотрел прямо в глаза. «Ты настоящий друг. Ничего мне не объясняй, я и так все знаю». «Всё?» «Всё». Вскоре подскочила Лия. Она воодушевленно несла две увесистые холщевые сумки, набитые нескоропортящимися продуктами. Мы подвесили это добро к седлу трусливого рыцаря. «В путь, господа!» С сегодняшнего дня сезон охоты на летающий замок Локхайм прошу считать открытым. Милорд, я хочу кое-что вам сказать. Только наедине пусть он отъедет. Не надо. Почему? Вы ведь ничего не знаете. Мы... Мы боялись, что вы будете волноваться. Но это ведь нечестно. Вы думаете, что Луна... Я все знаю. Как? Так. И не косись на Жана, он ни при чем. Я все знал до ваших разговорчиков. Просто постарайтесь больше никогда не касаться этой темы». Лея кивнула, выдала самый тяжкий вздох, и мы пустились в скач. Уже на самой окраине у последних домов нас догнал веселый крик. «Лордский минок!» С облаков на бешеном вираже вырулила юная ведьма. Гриво растрепанных волос свистела на ветру, черные лохмотья полоскались как флаги. «Я вас нашла!» С этими словами она чересчур резко затормозила и, оторвавшись от метлы, вылетела прямиком на крышу соседнего курятника. Крыша такого обращения не выдержала, треск, шум, перепуганное кудахтанье и яростно ругающаяся девчонка, севшая новой юбкой на свежие яйца, отфыркиваясь, вытаскивает перья из головы. Здравствуй, Вероника! Широко улыбнулись мы. Теперь наша компания была в полном сборе, хотя не так давно я считал, что без Луны все. Я все забыл. У меня есть сын, есть друзья, есть враги, есть дела и нет сердца. Лордский минок. А вам привет от королевы. Ведьмочка ровно вела свое помело приспособив его к рысе моего гнедова Лия и Жан ехали чуть позади, так что нашей беседе никто не мешал. «Я сначала доставила ее к Бессу, потом мы вылетели в Ашнахаус, а там я передала Танитриль с рук на руки Гаргули Таймс. Они должны были с эскортом отправиться в столицу». «Ты у меня просто умница. Мы тут тоже пережили ряд разнообразных приключений, но все кончилось хорошо. В конце концов мы всех победили». И от Люцифера удрали, и голубым гиенам поперек глотки встали, и пана Юлия от милитаризма отвадили. А когда стало уж очень скучно, зарубили пару злобных людоедов. Ах, милорд, какая у вас насыщенная жизнь! А у меня? Ухажеров развелось, как в шей. Стоило мне принять решение о том, что серьезные отношения мне пока не нужны, набежала толпа желающих. Причем именно с серьезными намерениями. Все как один непременно хотят жениться. Другие отношения их не устраивают. Чудеса, да и только. Эй, подруга, что это ты там имела в виду под другими отношениями? Только чистую дружбу. То-то. Смотри у меня. Я, конечно, не мисс Горгулия, но по мере необходимости запросто отшлепаю тебя на правах старшего брата. Запомни, либо дружба, либо замуж. И никаких вариаций. — Ой, милорд, я же совсем забыла вам письмо от самой королевы... Ведьмочка выудила из-за пазухи длинный голубоватый конверт. — Так, одно письмо у меня уже было. Хватит. Конверт-то пах тонкими духами. Я неторопливо взял его из рук ведьмочки и, не распечатывая, разорвал на мелкие клочки. У Вероники отпала челюсть понимаешь, я ведь и так знаю, что там написано. Ее распрекрасное величество вновь прозрачно намекает, что в случае экспроприации одним усатым ландграфом у одного бледнолицевого принца, одного вышеозначенного летающего объекта, она готова а. выразить свою глубокую благодарность, б. поставить вопрос о короле Локхайме ребром, в. предложить эту вакантную должность именно мне, «Г» — в случае моего очередного мягкого отказа — последствия будут, ну и в конце по скриптум. Жду, люблю, надеюсь на ваше благоразумие. Вероника круто развернула метлу и, подрулив клей пустилась в бурный рассказ о моем возмутительном отношении к венценосным особам. «Не приставай! У лорда Скиминока депрессия. Мы столько пережили. А что касается твоей королевы...» «Ну не хочет он ее! Не хочет!» Жан догнал меня, и вплоть до самого вечера мы скакали рядом, пытаясь обсуждать тему различных планов нападения на Локхайм. Особенно гениальных идей не было. Взять летающую крепость с воздуха возможности нет, по крайней мере, без помощи драконов. На землю тающий город опускается редко, только для пополнения запасов еды и питья или ради нападения на кого-нибудь. Это можно использовать, но кто его знает, когда и где район сдали решит приземлиться. Конечно, можно попробовать в качестве приманки использовать меня, хотя спринца запросто станется мучить мою светлость молниями с безопасной высоты, не ввязываясь в рукопашную схватку. Да и в любом случае, для штурма требуется несколько больше народу, чем наша четверка». Желательно еще приставные лестницы, осадные машины, катапульты, тараны, огневое прикрытие, внезапность нападения, паника в рядах противника, стратегическое планирование, тактические уловки. О, устал перечислять. Список объективных причин, по которым мы не можем взять Локхайм, мог бы быть очень длинным. А повод для того, чтобы его все-таки взять, один раз единственный. Там мой сын. Вот и все. На ночлег мы остановились в чистом поле на холме. Пока Лия возилась с костром, Жан с лошадьми, а я с удобным возлежанием на плаще, практикантка начала активно готовиться к очередному волшебству. Естественно, это всех волновало. Если вы попросите Веронику наколдовать вам чашку горячего чая, то при ее безалаберности запросто можете очутиться в ванне из холодного кефира. Редко кто испытывает радость от таких мелких метаморфоз. Милорд! «Что это она опять?» Из всех нас именно Лия больше других страдала от разных ведьмовских штучек длинноносой подружки. Да ей волю, так Лия при каждом новом заклинании рыла бы себе окоп и надевала каску. Вероника сказала, что отряд Брумеля сумел вырваться из клещей Люцифера. Помнишь, как нас чуть не зажали на берегу? Так вот теперь черти находятся в заданном им квадрате, то есть в замке Бесса. По отдельной договоренности с мисс Гаргулией Таймс нам их сюда перебросит. Вероника обеспечит вход, а верховная ведьма – выход. Ну, такую передачу с рук на руки. Так что не переживай особенно, тебя это заклинание немало не коснется. Хотелось бы верить. Я начинаю, милорд. Окно открывается, детей слабонервных просят не смотреть. На всякий случай супруги пододвинулись поближе ко мне. Вероника протяжно, нараспев, затянула плохо срифмованное заклинание. И я не особенно вникал в смысл, но посмотреть всегда интересно. Она водила руками над головой, пока золотой перстень с голубым камнем на ее пальчике не вспыхнул лучом. Луч прочертил что-то вроде окна, из которого почему-то вылетел стул, со страшной силой просвистев у меня над головой. «Вероника!» Зревел я. «Что ты делаешь, недоучка несчастная?» «Я? Не знаю. Я все открыла правильно. Может быть, на той стороне мисс Гаргуля еще недостаточно скадрировала окно? Вот в него и затягивает все подряд». «Прекрати издеваться!» Следующим снарядом в нас полетел старинный буфет полной посуды. Это напоминало взрыв осколочной бомбы. Куски дорогого фарфора брызнули во все стороны. «Почему она его не кадрирует? Вы что, не могли наверняка договориться насчет места и времени?» «Мы договорились! Каждую полночь контрольный вызов. Два притопа. В случае получения положительного ответа открытие окна и переброс. Ой, а может, три притопа?» Окно стало медленно вращаться. Вылетающие из него предметы становились все разнообразнее, а спрятаться от них становилось все труднее и труднее. Бульдозер едва ушел от тяжелой алибарды, срубившей одинокую березку за его спиной. Мне влетело в ухо миска с ежевичным вареньем, и я ругался, как харьковский извозчик. Весь липкий, сладкий, противный. Лия уворачивалась дольше всех, пока и ее не накрыла тазом с грязной мыльной водой. Веронику бомбардировка почему-то избегала. Возможно, отвращающий купол в своих не бьет. Черти начали выпадать так же неожиданно, словно весенний град. Первая пятерка пулеметной очередью завалила моего оруженосца. Потом еще двое улетели в темноту, остальных небрежно раскидала по кругу, а завершающий группу Брумель плюхнулся в тот тазик, который Лия только что сняла с головы. «Здравия желаем, господин полковник!» Магическое окно закрылось. Я с трудом заставил себя говорить ровно. «Всем отдыхать. Планы военных действий обсудим завтра. А сейчас... Вероника...» «Я!» «Десять нарядов вне очереди!» Удрученная наказанием, Вероника реабилитировала себя в ту же ночь. Когда все уже спали, она маршировала вокруг лагеря с метлой на плече, изображая часового. Посреди ночи практикантка растолкала меня, безапелляционно вытащив из-под плаща. Я фыркал, ворчал, отпихивался, ничего не помогало. «Милорд, вставайте, милорд, там Локхайм!» «Какой такой-сякой Локхайм? Три часа ночи, я сплю!» «Локхайм, тающий город! Ну, вставайте же! Я их нашла! Сейчас самое время для штурма!» «Какого штурма? Я когда не высплюсь, так свиреп! Где? Кто?» Сколько можно говорить, что будить благородных лангграфов надо нежно?» «И только в самых экстремальных случаях, например, когда завтрак остывает!» «Ну там Локхайм!» «Что? Локхайм? Какого черта ты мне сразу не сказала?» «Неправедно вспылил я, окончательно проснувшись. Где он?» «Вон! За вашей спиной!» «На черничном фоне ночного неба переливался разноцветными огнями тающий город» Он медленно опускался на землю не более чем в паре миль от нашей стоянки. Не знаю, что уж там понадобилось принцу, но упускать такой шанс было бы непростительной глупостью. «Вероника, ты прощена. Извини меня за неоправданную резкость. Буди всех, через 10 минут мы выступаем». В ту ночь я вновь почувствовал себя полководцем. Если бы отец Ансельм спросил меня в ту минуту, ради чего я вновь иду на смерть, «Я бы не смог ему ответить. Просто потому, что не могу иначе. Мне все равно. Пусть потом будет, что будет. Я хочу вернуть сына. Я хочу увидеть луну. Больше мне ничего не надо». Мы втроем поехали верхами. Вероника вылетела вперед разведывать обстановку. Черти двигались следом походным маршем. Час спустя наша троица была на месте». Локхайм стоял на широкой поляне. Мы привязали лошадей в перелеске и полезли вперед. У ворот тающего города стоял позолоченный стол, за ним сидели трое — принц Раюмсдаль, небезызвестный экс-жених Зингельхофер и уже изрядно надоевший владыка Ада Люцифер. Туда-сюда основали слуги с подносами. Невдалеке виднелся почетный эскорт бронированных чертей, несколько наемников принца, а Зингельхофер «В охране не нуждался, он и так почти у себя дома». «Милорд, они наверняка обсуждают какие-нибудь военные планы. Давайте подойдем еще поближе, только без Жана, он в своей кольчуге так громыхает». «Пожалуй, да. Бульдозер, жди нас здесь». «Один ночью, когда вокруг полно врагов, да ни за что на свете, лучше убейте меня здесь же, а кольчугу я и снять могу». «Это приказ, трус несчастный!» Возвысив голос, я едва не сорвал всю маскировку, но вовремя опомнился и добавил уже шепотом. «Тебе поручается очень важное задание — дождаться отряда Брумеля и вместе с ним тайно проникнуть на территорию Локхайма. Там полно подвальных помещений, найдете место и спрячетесь. Мы втроем присоединимся к вам позже». Главное, чтобы весь диверсионный отряд попал в тающий город, а охрана принца ничего не заметила. Теперь ты понял, почему я не могу доверить эту операцию никому другому? — Понял, милорд, — согласился он. — Вы верите в меня. Я уже не знаю, чего боюсь больше. Ползти с вами, оставаться здесь или вести шайку чертей тайной атакой на Локхайм. — Тогда делай то, что тебе приказано. Жан кивнул, и дал задний ход. Мы вдвоем, как опытные казаки-пластуны, незаметно приближались к заветному столику. Благо, трава была высокая, и кустики кое-где попадались. Уже через несколько минут удалось уловить нечеткие обрывки разговора. «Они ударят сразу же, как только...» «Мои бойцы готовы! Я пошлю парламентера в рестайл! Если нам не выдадут голову 13-го ланграфа. То мы бросим им в окно белокурую головку маленькой. Нет, на принцессу у меня другие планы. Кришнаиты в сборе, их бронзовый бог ждет только сигнала. Такого войска не собирал даже мой отец. Я буду править этим миром. Но темная сторона будет принадлежать мне. И мы оба, конечно, под вашим благословением, мистер Люцифер. К нам гибкой змеей скользнула Вероника. Я попытался пошутить. Ну что, лисички-сестрички, они рискнем ли подползти еще ближе? Нет проблем, милорд. Я возьму на себя принца, у меня с ним свои счеты. Еще тогда, когда он хотел меня сжечь, помните? Не городи, чушь ли я, тоже мне команда с юбке. Да я с ним одной левой. Таких наваляю. Вероничка грохнет Зингельхофера. У меня не застрянет. Вот и вы не сомневайтесь, лордский миног. Бейте промеж рогов Люцифера и вся недолго. На какое-то время даже мне эта бредятина показалась убедительной. Но здоровый инстинкт самосохранения быстро все расставил по своим местам. Там охрана в двух шагах. Малейшая заминка из нас приготовит шведские бутерброды на палочках. Не пойдет. Я сейчас недостаточно свиреп, чтобы сию же минуту пытаться залить окрестности черной кровью моих врагов. Подождем до завтра и устроим принцу сюрприз на небесах. В любом случае он твой. Зингельхофер, естественно, принадлежит Веронике, тут я готов делиться. А сейчас ползем от греха подальше. Слуги уносят вино, значит, переговоры закончены. Ужасно жаль, что не удалось прослушать всю беседу. Но суть мне ясна. Да и мы не профессиональные разведчики. Правильно, что дальше не полезли. Засветились бы. Пока заговорщики прощались, пока убирали с поля мебель, мы выбрались к Локхайму. У дальней стены нас ждал верный Жан. «Все наши на борту. Прошу садиться, милорд. Они готовятся к отлету, надо торопиться. Стража регулярно проходит здесь дозором. Поручик застолбил нам подвал поудобнее. Я провожу».